Андрей Усачев. Умная собачка Соня. А что было потом? Читать книги Соне очень нравилось. Но очень не нравилось ей, что вся книга кончается одинаково. Конец. А что было потом? Спрашивала Соня. Когда волку распороли брюхом и красная шапочка с бабушкой выбрались оттуда живые и невредимые. Потом... Задумывался хозяин. Наверное, бабушка шила ей волчью шобу. А потом? А потом морщил Иван Иванович лоб. Потом на красной шапочке женился принц. И они жили долго и счастливо. А потом? Не знаю, остань, сердился Иван Иванович. Ничего потом не было. Соня обиженно уходила в свой угол и думала. «Как же так?» – думала она. «Не может быть, чтобы потом ничего-ничего не было! Что-нибудь ведь потом было!» Однажды Рось у Ивана Ивановича в письменном столе это самое интересное место на свете, за исключением холодильника. Соня нашла большую красную пап на которой было написано «Глубая собачка Соня»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 А так разозлился, что она без разрешения ладит его стол и пристает к нему с глупыми вопросами. Что взял большую? Нет! закричала. У меня собачка Соня. Не было такого потом. Все, конец. Ну вот, и отлично, сказал довольный Иван Иванович и передвинулвшись к письменному столу, закончил последний рассказ так. Конец. А что было потом, спросила умная собачка Соня из-под дивана.